331. Действительно, потрясения могут вернуть человечество к суровому мышлению. Вы не раз замечали, что великие потрясения преображали народ. Утверждение здоровых начал приходило в грозе и молнии. Народ бедствует для восхождения. Невежды не могут понять огненного очищения. Но что может быть прекраснее этой стихии, когда нет боязни? Так мы часто устремляем вас к миру тонкому, как к преддверию мира огненного.